Глава 10 Бесценная метка. Райнхард Алдар Альярский. Ночью я лежал в кровати, пытаясь расслабиться. Передо мной возник образ Аделины. Показалось, она прямо напротив меня. Я чётко ощутил дыхание моей истины и на секунду действительно поверил, что девушка находится рядом со мной. Открыл глаза но вместо того, чтобы оказаться в своей постели, очутился на улице. На небе ярко светило солнце, тепло которого я чувствовал на коже. В нескольких метрах от меня, в тени деревьев, стоял небольшой ветхий дом, а на его кольце сидела Адалина. Сердце сразу же сделало попытку выскочить из груди. «Неужели действительно получилось?» Мгновенно преодолел расстояние, разделявшее нас, и просто остановился. Аделина не сразу заметила меня, продолжая глядеть куда-то вдаль. Я не стал привлекать к себе внимания, просто наблюдал за ней, изучая каждую деталь внешности девушки. С момента нашей встречи ее лицо постоянно преследовало меня в мыслях. А теперь я просто не мог оторвать взгляд от этих зеленых глаз. Острого носика, точёного подбородка. «Владыка?» Адалина подскочила и почтительно склонила голову. Нельзя было не заметить, насколько девушка побледнела и напряглась. «Здравствуй. Прости, если напугал. Могу я составить тебе компанию?» «Это решать вам», — ответила она, пожав плечами. Я опустился на крыльцо, а Адалина села рядом. «Скажи». «Ты знаешь, где находишься?» «Думаю, это очевидно. Во сне?» «Я имел в виду в реальном мире. Где тебя держат?» «Где-то в королевстве демонов.» «Можешь рассказать подробнее, где ты находишься?» «Ты в каком-то помещении?» «Видела, что находится рядом?» «Или слышала что-то, что могло бы помочь тебя найти?» Выпалил надеясь, что у нее есть хоть какая-то полезная информация?» А зачем меня искать? Я прекрасно знал, что Аделина испытывает страх и недоверие ко мне. Но она же должна понимать, что я просто ошибся. То, что ты оказалась у демонов. Я очень об этом сожалею. Сожалеете? Вы же сами меня им продали. Я ошибся. Я был уверен, что твоя метка не настоящая. Если бы я только знал. Попытался взять Аделину за руку но она отстранилась то что оценили бы подороже а во сколько 40 может 50 что за глупости ты моя истинная вот как неужели 60 это же можно было не только шарф но и неплохие ботинки прикупить на тебе метка она бесценна ты не можешь продаваться а ну да беценно Нищенка за 30 золотых и бесценная метка — забавное сочетание. Что за бред? Сама по себе она ничего не стоит. Ценность представляешь только ты. Очень сомневаюсь. Ничего не стоит для вас не метка, а люди. У меня есть сестра и брат. Ни капли не сомневаюсь, что кусок ткани вы оцените дороже их жизней. Во взгляде девушки вижу столько презрения, что хочется провалиться. Я и сам понимаю, что лучше бы молчал. Перестань, пожалуйста. Я действительно ошибся, но обязательно всё исправлю. А как? Я найду тебя и верну домой. Обещаю, всё будет хорошо. Ты больше не будешь ни в чём нуждаться, как и твоя семья. Так мы и не нуждались до вашего появления. Это... Киваю на здание позади нас. Ваш дом? Наш. Да уж. Посмотрел на этот крохотный и явно требующий ремонта сарай. Стены потрескались, крыша прогнулась, оконные рамы потемнели. А лестница, на которой мы сидели, в реальности наш вес вряд ли выдержал бы. Тут проще все снести. Чем? А, собственно, демоны это уже и сделали. «Это ты и называешь, не нуждались?» Кивнул в сторону так называемого дома. «Называю. У нас была крыша над головой. Этого достаточно. Какая крыша? Держу пари во время дождя. Из неё лило, как из душа. В таких условиях жить нельзя. Но как-то же жили. Значит, и дальше проживём. Вот ещё. Моя жена в таком месте находиться не будет. Вашу жену я к нам и не приглашаю». Обиделась, что ли? Но в таком доме действительно небезопасно оставаться. Аделина, давай перестанем спорить. Неважно, каким был до этого ваш дом. В любом случае, теперь вы будете жить в замке. Уверен, твои брат и сестра будут рады, что вам так повезло изменить жизнь. В глазах у девушки увидел удивление. Возможно, даже шок. Она только сейчас поняла что им больше не придется влачить жалкое существование? Да, мне и правда повезло. Я обрадовался, что она так быстро осознала это. На моем лице появилась улыбка, и я снова попытался взять истинную за руку, но девушка вновь не позволила. Мне очень повезло. Повезло, что я больше не ваша собственность и даже не ваша подданная. С недоумением посмотрел на Аделину. Пронзительный холодный взгляд зелёных глаз говорил, что девушка не шутит. Но почему? Разве я не прав? Аделина, я не понимаю, что не так. Разве твоя жизнь не станет лучше, как и жизнь твоей семьи? Вы так переживаете о моей семье? А как они сейчас поживают? Моя сестра была больна. Ей стало лучше? На это ответов у меня, конечно, не было. Не мог же я рассказать. Тем более сейчас, когда еще точно не уверен, что семья Аделины у демонов. Но и врать не хотел. Я дал распоряжение их найти практически сразу же. Тебе незачем волноваться. Вот как. Спасибо. Тогда скажите им, что я очень скучаю и скоро вернусь. Наверняка дети что-то захотят мне передать. Буду очень признательна, если вы разрешите сделать это через вас. Ведь мы еще увидимся. Да, я, конечно. Значит, до завтра? До завтра. Остается надеяться, что до завтра я уже что-то узнаю об их судьбе.